За разговором заяц ее не заметил, споткнулся, чуть было не упал. «Ах ты!» – рассердился заяц. Нападал палку ногой, и она далеко в сторону отлетела. А ежик поднял палку, закинул ее себе на плечо и побежал догонять зайца. Увидел зайцу ежа палку, удивился. «Зачем тебе палка? Что в ней толку?» «Эта палка непростая» объяснил ежик. «Это палочка-выручалочка!» Заяц в ответ только фыркнул. Пошли они дальше и дошли до ручья. Заяц одним прыжком перескочил через ручей и крикнул уже с другого берега. «Эй, колючая голова! Бросай свою палку! Тебе с нею сюда не перебраться!» Ничего не ответил ёжик. «Отступил немного назад!» разбежался, воткнул на бегу палку в середину ручья, одним махом перелетел на другой берег и стал рядом с зайцем, как ни в чем не бывало. Заяц от удивления даже рот разинул. «Здорово! Ох, здорово ты, оказывается, прыгаешь!» «Я прыгать совсем не умею», — сказал ежик. И «Эта палочка-выручалочка через все скакалочка мне помогла!» Пошли дальше. Прошли немного и вышли к болоту. Заяц с кочки на кочку прыгает. Ёжик позади идет перед собой палкой дорогу проверяет. «Эй, колючая голова, что ты там плетешься еле-еле? Наверное, твоя палка?»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 Когда выбрались на сухое место, заяц говорит ежу О, -о, -о спасибо тебе, ежик, спас ты меня. Что ты? Это палочка-выручалочка из беды вытягалочка. Пошли дальше, и у самой опушки большого темного леса увидели на земле птенчика. Он выпал из гнезда и жалобно пищал, а родители кружились над ним, не зная, что делать. «Помогите! Помогите!» – чирикали они. «Гнездо высоко! Никак не достанешь! Ни еж, ни заяц по деревьям лазать не умеют, а помочь надо!» Думал ежик, думал и придумал. «Становись лесом к дереву!» Скомандовал он зайцу. Заяц стал лицом к дереву. Ежик посадил птенца на кончик своей палки, залез с ней зайцу на плечи, поднял как мог палку и достал почти до самого гнезда. Птенчик еще раз пискнул и прыгнул прямо в гнездо. Вот обрадовались его папа и мама. Вьются вокруг зайца и ежа. Чирикуют. Спасибо, спасибо, спасибо. А заяц говорит ежу. Молодец, ежик. Ой, хорошо придумал. Что ты? Это все, палочка уручалочка Наверх поднималочка. Вошли в лес. Чем дальше идут,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 Облизнулся, лязгнул зубами и сказал, «Тебя, ешь я не трону, ты колючий, а вот тебя, косой, целиком съем с хвостом и ушами!» Сотражал зайчик от страха, побелел весь, как в зимнюю пору, бежать не может, ноги к земле приросли. Только ежик не растерялся, размахнулся своей палкой и, что из силы, огрел волка по спине. О! взвыл волк от боли, подпрыгнул и бежать. Так и убежал, ни разу не обернувшись. Ай, спасибо тебе, ежик! ты меня теперь от волка спас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 «До дома, совсем близко, а заяц а -а -а, дальше идти не может!» «Ничего, — сказал ежик, — держись за мою палочку!» Ухватился заяц за палку и потащил его ежик в гору. И показалось заяцу, будто идти легче стало. «О, смотри-ка, — говорит он ежу, — твоя палочка-выручалочка и на этот раз мне помогла!» Так и привел ежик зайца к нему домой, а там давно его поджидала зайчиха с зайчатами. Радуются встречи, а зайца говорит ежу, как бы не эта волшебная палочка-уручалочка, и не видать бы мне родного дома. Усмехнулся ежик и говорит Бери от меня в подарок эту палочку. Может быть, она тебе еще пригодится. Заяц даже опешил, «А как же ты сам без такой волшебной палочки в выручалочке останешься?» «Ничего», — ответил ежик, «палку всегда найти можно, а вот выручалочку...» Он постучал себе по лбу, «А выручалочка-то вот она где!» Тут все понял заяц, «Верно ты сказал, важна не палка, а умная голова!»